Когда потушили пожары вода начала убывать, царь вспомнил, что пора домой к жене, которая всю ночь провела в смертельной тревоге за мужа. На возвратном пути захотелось ему подъехать к летнему саду. Взглянуть, какие опустошения сделала вода. Галерея над Невою была полуразрушена, но Венера цела. Подножье статуи под водою — Так что, казалось, богиня стоит на воде, и пенорожденная выходит из волн, но не синих и ласковых, как некогда, а грозных, темных, тяжких, точно железных, стиксовых волн. У самых ног на мраморе что-то чернело. Петр посмотрел в подзорную трубу и увидел, что это человек. По указу царя, солдат днем и ночью стоял на часах у драгоценной статуи. Настигнутый водой и не смея бежать, он влез на подножие Венеры, прижался к ногам ее, обнял их и так просидел, должно быть, всю ночь, окоченелый от холода, полумертвая от усталости. Царь спешил к нему на помощь. Стоя у руля, правил буер на волнам и ветру. Вдруг налетел огромный вал, хлестнул через борт — обдал брызгами и накренил судно так, что казалось, оно опрокинется. Но Петр был опытный, кормчий. Упираясь ногами в корму, налегая всей тяжестью тела на руль, побеждал он ярость волн и правил твердую рукою прямо к цели. Царевич взглянул на отца, и вдруг почему-то вспомнил то, что слышал однажды в беседе на подпитках от своего учителя Вяземского. «Фидос, бывало, с певчими при батюшке твоем поют, где хочет Бог, там чин естества побеждается» и тому подобные стихи. «И то поют, льстят твоему, любу ему, что его с Богом равняют» а того не рассудит, что не только от Бога, но и от бесов чин естества побеждается. Бывают и чудо-бесовские. В простой шкиперской куртке, в кожаных высоких сапогах, с развивающимися волосами, шляпу только что сорвало ветром, исполинский кормчий глядел на потопленный город, и ни смущения, ни страха, ни жалости не было в лице его. Спокойным, твердым, точно из с камня изваянным. Как будто в самом деле в этом человеке было что-то нечеловеческое, Над людьми и стихиями властное, сильное, как рок. Люди смирятся, ветры утихнут, волны отхлынут, И город будет там, где он велел быть городу. Ибо чин естества побеждается, где хочет. Кто хочет, не смея кончить, спросил себя царевич, Бог или бес? Несколько дней спустя, когда обычный вид Петербурга уже почти скрыл следы наводнения, Петр писал в шутливом послании к одному из птенцов своих. На прошлой неделе ветром вест зюетвестом такую воду нагнало, какой, сказывают, не бывало. У меня в хоромах было сверху пола двадцать один дюйм, а по огороду и по другой стороне улицы свободно ездили в лодках. И зело было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям будто во время потопа сидели не только мужики, но и бабы. Вода, хотя и зело велика была, а беды большой не сделала. Письмо было помечено из Парадиза.